Глава пятая. Пирожки. «Ты чего, Дейзи?» «Мальчики не взяли меня играть». «Почему?» «Говорят, девочки в футбол не играют». «Еще как играют. Я сама играла». Миссис Байер рассмеялась, вспоминая свои детские выходки. «Я умею играть в футбол. Мы с Дэми раньше играли, и нам было очень весело. А теперь он меня не взял». Сказал, другие мальчики будут над ним смеяться. Дейзи надулась, вспоминая жестокосердие брата. Мне кажется, по большому счету он прав, лапушка. Вдвоем играть — это одно. Но когда на поле дюжина мальчишек, всякое может случиться. Лучше придумай себе какое-нибудь другое развлечение. Надоело мне самой развлекаться. В голосе Дейзи звучала неподдельная скорбь. «Я бы с тобой поиграла». Но сейчас у меня ни секундочки. Нужно подготовиться к поездке в город. Ты тоже поедешь со мной повидать маму? Если хочешь, можешь с ней остаться. Я с удовольствием поеду и повидаюсь с ней и с малюткой Джози. Но потом, если можно, вернусь сюда. Дэми без меня будет скучать, а мне тут очень нравится, тетушка. А без Дэми ты совсем не можешь жить, да? Судя по лицу тети Джо, Она прекрасно понимала, почему девочка так любит своего брата. «Конечно, не могу. Мы же близнецы. А значит, любим друг друга сильнее, чем всех остальных», отвечала Дейзи, просветлев лицом. То, что у нее есть брат-близнец, она считала для себя высочайшей честью. «Так, чем бы тебя занять, пока у меня нет ни секундочки», размышляла миссис Байер, стремительно укладывая в шкаф стопки белья. «Не знаю». «Куклы и все такое мне страшно надоели. Вот если бы вы придумали для меня новую игру, тетя Джо!» — сказала Дейзи, покачивая дверь туда-сюда. «Придумать придется что-то небывалое, а на это нужно время. Сходи-ка, пока посмотри, что Ася приготовила вам на обед», — предложила миссис Байер, решив, что тем самым хоть ненадолго избавиться от маленькой докуки. «Да, это я с удовольствием, если она не сердится». И Дейзи медленно направилась в сторону кухни, где безраздельно царила их кухарка-негритянка Ася. Через пять минут Дейзи вернулась. Личико ее было оживленно. В руке она держала кусочек теста, а носик был перемазан в муке. Тетушка, пожалуйста, можно я пойду делать имбирное печенье и все такое. Ася совсем не сердитая и сказала, что разрешает. «А это будет так замечательно, я вас очень прошу!» На одном дыхании выпалила Дейзи. «Самое то, конечно, ступай! Делай, что хочешь, и обратно не спеши!» Ответила миссис Байер с немалым облегчением, потому что развлечь одну девочку порой сложнее, чем дюжину мальчиков. Дейзи убежала, а тетя Джо, продолжая свою работу, ломала голову над новой игрой. И тут ее вдруг посетила одна мысль, потому что она улыбнулась, Захлопнула дверцы шкафа и торопливо вышла, приговаривая, «Сделаю, если это возможно». Что именно она имела в виду, в тот день никто так и не выяснил. Однако у тети Джо очень ярко блестели глаза, когда она сообщила Дейзи, что придумала новую игру и все для нее купит. Дейзи страшно обрадовалась и всю дорогу до города засыпала тетю вопросами, однако ответы ни о чем ей не сказали. Дома ее оставили играть с новорожденной и радовать мамин взор. А тетя Джо тем временем отправилась по магазинам. Обратно она приехала в экипаже, по которому было распихано несколько покупок, и любопытство у Дейзи разыгралось так сильно, что она захотела сразу же вернуться в Пламфилд. Но тетя не спешила. Надолго ушла к маме в комнату, сидела там на полу с малышкой на коленях, Смешила миссис Брук рассказами о проделках мальчишек и прочными скучными глупостями. Дейзи никак не могла понять, когда тетя сообщила секрет маме, но мама, похоже, все знала, потому что, завязывая маленький капор и целуя розовое личико под ним, она произнесла «Веди себя хорошо, доченька, и выучи эту замечательную новую игру, которую придумала тетя. Она очень интересная и полезная». «Тетя молодец, что решила с тобой поиграть, потому что сама она ее не очень любит». После последних слов обе дамы покатились от хохота, что озадачила Дейзи только сильнее. Они отъехали. В задней части кареты что-то погромыхивало. «Что это?» — удивилась Дейзи, вслушиваясь. «Новая игра», — многозначительно сообщила миссис Джо. «А из чего она сделана?» — воскликнула Дейзи. Из железа, латуни, дерева, меди, сахара, соли, угля и еще сотни вещей. «Ну надо же! А какого она цвета?» «Самых разных цветов». «А она большая?» «Местами да, а местами нет». «А я ее раньше видела?» «Похожие, да, но не такие красивые». «Ой, ну что же это такое? Поскорей бы узнать!» А когда вы мне ее покажете? Дейзи так и подпрыгивала от нетерпения. завтра утром после уроков? А она и для мальчиков? Нет, только для тебя и без. Мальчики тоже захотят посмотреть и поучаствовать на одном этапе. Но разрешить им или нет, твой выбор. «Дэми я разрешу, если он захочет. Уверяю, что все захотят. Особенно тюфячок». Глаза миссис Байер. Ярко блеснули, и она погладила странный бугристый узелок, который держала на коленях. «Дайте мне потрогать», — умоляла Дейзи. «Ни за что. Ты сразу догадаешься. И будет не так интересно». Дейзи застонала, а потом личика ее озарила улыбка, потому что сквозь дырочку в бумаге она увидела что-то блестящее. «Невозможно так долго ждать. А можно посмотреть сегодня. Ну уж нет». «Нужно все подготовить, столько всяких мелочей поставить на свои места. Я дала дяде Тедди слово, что ты ничего не увидишь, пока оно не будет готовенькое приготовенькое. «Если про это даже дядя знает, это наверняка просто замечательная штука», воскликнула Дейзи, хлопая в ладоши. Добрый, богатый и жизнерадостный дядюшка был для них своего рода крестной феей щедрый на веселые сюрпризы, милые подарки и удивительные развлечения. Да, Тедди ходил со мной его покупать, и мы здорово повеселились, выбирая в магазине отдельные части. Он хотел, чтобы все было с самого лучшего качества и большого размера. Так что в его руках мой скромный план превратился в целую затею. Когда он приедет, поцелуй его от всей души, потому что нет другого такого же доброго дядюшки, который покупает своим племянникам такое пи... «Ах, да что же я едва не проговорилась!» Миссис Байер прервалась на самом интересном месте и принялась рассматривать счета, как будто бы испугавшись, что если снова откроет рот, то обязательно выдаст свою тайну. Дейзи с покорным видом сложила ручки и сидела тихо, пытаясь догадаться – «Название какой игры начинается с Пи?» Когда они добрались до дома, Дейзи проводила глазами каждый пакет, выгруженный из экипажа, и один из них, особенно большой и тяжелый, который Франц отнес прямиком наверх и спрятал в детской, вызвал у нее особое любопытство и восхищение. Днем в доме происходило что-то совершенно загадочное. Франс стучал молотком, Ася бегала вверх-вниз, тетя Джо летала по коридорам, подобно болотному огоньку, таскала в переднике какие-то загадочные вещи, а маленький Тед, его единственного из всех, пустили в комнату, зная, что проболтаться он попросту не сумеет, лепетал и смеялся, пытаясь объяснить, что там за кьясилая и гуська. Дейзи совсем потеряла голову, заразив своим волнением и мальчиков. Они забросали матушку Байер предложениями своей помощи, однако она решительно отказывала, цитируя их собственные слова. «Девочки не играют с мальчиками. Это для Дейзи, Бесс и для меня. А вы нам ни к чему». После этого юные джентльмены смиренно удалились и пригласили Дейзи поиграть с ними в шарики, лошадки, футбол. Вот что угодно причем с такими нежданными вежливостью и теплотой, что она изумилась до самых глубин своей маленькой невинной души. Их внимание позволило ей дотерпеть до конца дня, пораньше лечь в постель, а утром выучить все уроки с таким усердием, что дядя Фриц посетовал, почему нельзя каждый день изобретать по новой игре. По классу пробежала волна возбуждения, когда в одиннадцать часов Дейзи отпустили. Все знали, что сейчас для нее начнется новая загадочная игра. Когда она сбегала вниз, за ней следило множество глаз, причем Дэми настолько отвлекся, что когда Франц спросил у него, где находится пустыня Сахара, он угрюмо ответил «в детской», и все покатились от хохота. «Тетя Джо «Я все уроки выучила, и больше не могу ждать ни секундочки!» выкрикнула Дейзи, вбегая в комнату у миссис Байер. «Все готово. Идем». Подхватив Тедди под мышку, а рабочую корзинку под другую, тетя Джо повела племянницу наверх. «Я ничего не вижу», — пожаловалась Дейзи, шагнув в детскую и оглядевшись. «А слышишь что-нибудь?» — поинтересовалась тетя Джо, Хватая Теда, направившегося в угол комнаты заплатиться. Дейзи слышала какое-то постукивание, а потом тихое бормотание, как будто запел чайник. Звуки доносились из-за занавески, натянутой перед большим эркером. Дейзи отдернула ее, радостно выдохнула. Ох! И замерла, глядя, знаете, на что? Вдоль эркера. Шла широкая скамья. По одну ее сторону стояли и висели разные горшочки, кастрюлечки, ковшечки и котелки. На другой расположился небольшой сервиз. Столовый и чайный. В центре плита. Не латунная, от которой никакого проку, а настоящая, железная, достаточно большая, чтобы наготовить еды для целого семейства очень голодных кукол. И главное — В плите горел настоящий огонь, а из носика крошечного чайника шел настоящий пар, а крышка на крошечной грелке по-настоящему танцевала джигу, потому что внутри кипела вода. Одно из стекол в раме вынули и заменили листом фольги. В ней проделали отверстие для небольшой трубы, так что наружу плыл настоящий дым — Да настолько естественно, что просто сердце радовалось. Рядом стоял ящик с поленями и углем. Над ними висели метла, швабра и совок. На низеньком столике, где Дейзи раньше играла, красовалась корзиночка для продуктов. А над стульчиком висели белый передник, нагрудник и замечательный поварский колпак. Сияло солнце, как будто тоже радуясь забаве. Плита весело гудела, Чайник исходил паром, новенькие кастрюльки блестели, хорошенькие чашечки и тарелочки стояли заманчивыми рядами. Словом, все на этой кухоньке имелось в такой прелестной полноте, о какой всякой девочке оставалось только мечтать. Выпалив радостное «Ох!», Дейзи замерла. Однако глаза ее перебегали с одной восхитительной вещи на другую, блестя все ярче и, в конце концов, остановились на довольном лице тети Джо. Там они и оставались, пока счастливая девочка обнимала свою тетушку благодарно лепеча. «Ах, какая замечательная игра! А мне правда можно готовить на этой милой плитке, устраивать ужины и обеды, подметать пол, разводить настоящий огонь! Как здорово! Как вы это придумали!» Я подумала об этом, когда тебе понравилось помогать Асе печь имбирное печенье, сказала миссис Байер, удерживая дези потому что казалось, что-то вот-вот взлетит. И я знала, что Ася рассердится, если ты будешь все время вертеться на кухне. Да там и не так безопасно, как у этой печурки. Вот я и подумала, не смогу ли найти для тебя маленькую плиту и научить тебя готовить будет и весело, и полезно». Тогда я отправилась по игрушечным магазинам, но все большое стоило очень дорого, и я совсем уже было отчаялась, но тут встретила дядю Тедди. Узнав, в чем дело, он сказал, что хочет помочь и настоял на том, чтобы купить самую большую игрушечную плиту из всех, какие нам попались. Я на него разворчалась, но он только рассмеялся и стал дразнить меня тем, как плохо я готовила, когда мы были молоды. А потом сказал, что я обязательно должна как следует научить и Бес, и тебя. И накупил кучу всяких милых вещичек для моих кулинарных занятий. Он так это назвал. «Я так рада, что вы его встретили!» — произнесла Дейзи, едва миссис Джо отсмеялась, вспоминая, как замечательно она провела время с дядей Тедди. «Ты, главное, учись усердно. Осваивай разные рецепты». Он сказал, что будет теперь очень часто приезжать к чаю и ждет чего-нибудь исключительно вкусного. «Это самая милая и чудная кухонька на свете, и здесь будет просто замечательно. А научите меня пирогам, тортикам, макаронам и всему остальному», воскликнула Дейзи, танцуя по комнате с новенькой сковородкой в одной руке и крошечной кочергой в другой. «Все в свое время». «Будем играть в полезные игры. Я стану тебе помогать, а ты назначаешься моей кухаркой. Мое дело говорить, что приготовить, и показывать как. Мало-помалу мы научимся готовить настоящую еду, а там ты начнешь понемногу стряпать для всей семьи. Называть я тебя буду Салли, а всем скажу, что ты наша новая служанка», добавила миссис Джо и взялась за работу». Тедди же сидел на полу, сосал палец и таращился на плиту, как на живое существо, вызывавшее у него неподдельный интерес. «Как здорово! А с чего начнем?» — спросила Салли, причем личико у нее сияло таким счастьем и готовностью учиться, что тетя Джо подумала. «Быть бы всем молодым кухарком, такими симпатичными и услужливыми. Прежде всего, надень чистый колпак и передник. Я старомодно и люблю, чтобы кухарки были опрятными». Салли заправила кудряшки под круглый колпак и без всяких возражений надела передник, хотя обычно протестовала против нагрудников. «А теперь наведи порядок и перемой новые тарелки. Старый сервиз тоже нужно вымыть, потому что предыдущая моя служаночка оставляла его после праздников в совершенно безобразном состоянии». Тетя Джо произнесла это без всякой иронии, И все же Салли рассмеялась. Она знала имя маленькой неряхи, после которой чашки оставались липкими. А потом подвернула манжеты и, радостно вздохнув, захлопотала на своей кухоньке то и дело ахая от восторга при виде миленькой скалочки, прелестного тазика для посуды или умнички-перечницы. «Салли, возьми корзинку и сходи на рынок. Вот список продуктов к ужину» распорядилась миссис Джо, выдавая девочке листок. Посуда к этому времени уже сияла чистотой. «А где находится рынок?» поинтересовалась Дейзи, думая про себя, что новая игра с каждой минутой делается все интереснее. «Рынок? Это Ася». Салли отправилась на кухню, вызвав по дороге новый приступ шушуканий в классе. Проходя мимо двери в своем новом наряде, она прошептала «Дэми, Причем личка ее так и засветилась от восторга. Это просто невероятно замечательная игра. Старой Асе забава понравилась не меньше, чем Дейзи. И она посмеялась от души, когда девочка влетела на кухню. Колпак на бекрень, крышка корзины постукивает не хуже кастаньет, а виды юной кухарки весьма встрепаны. Миссис тетя Джо просит продуктов. Нужно мне их выдать моментально. С важным видом объявила Дейзи. «Давай поглядим, душечка. Два фунта говядины, картофель, тыква, яблоки, хлеб, масло. Мясо еще не привезли. Как привезут, пришлю. Остальное все есть». Ася выбрала картофелину, яблоко, кусок тыквы, шматочек масла и булочку — и сложила в корзину, велев Салли следить за мальчишкой от мясника. Тот порой балуется. «А он кто?» — спросила Дейзи с надеждой, что это окажется Дэми. «Увидишь», — только и сказала Ася, после чего Салли в прекрасном расположении духа отправилась назад, напивая стишок из прекрасной книжки «Мэри хауит «Ушла обратно Мэйбл, с собой несла она. Пирог-горшочек масла...» «Бутылочку вина!» «Все, кроме яблока, пока сложив в шкаф», распорядилась миссис Джо, когда кухарка вернулась домой. Под центральной полкой был сделан шкафчик. Дэйзи открыла его и вновь ахнула от восторга. Одна половина представляла собой кладовку. Там лежали дрова, уголь и растопка. В другой стояли крошечные баночки, коробочки и прочие приспособления, куда можно было насыпать муку, крупу, сахар, соль и другие долгосрочные припасы. Тут же дожидалась банка с вареньем, жестянка с имбирными пряниками, флакончик из-под одеколона со смородиновым вином и небольшой пакет с чаем. Но прелестнее всех оказались два кукольных ведерка со свежим молоком, на поверхности которого уже скопились сливки И тут же лежала лопаточка, чтобы их снять. Дейзи захлопала в ладоши и захотела снять сливки немедленно. Тетя Джо остановила ее. Нет, сливки прибереги себе до ужина. Ты же захочешь съесть их с яблочным пирогом? А мне дадут яблочного пирога, воскликнула Дейзи, не в силах поверить, что ее ждет такое счастье. Да, при условии, что твоя духовка сумеет испечь пару славных пирожков. «Яблочный и клубничный», — сказала миссис Джо, которой, похоже, игра эта нравилась не меньше, чем Дейзи. «Ой, а что для этого нужно делать?» — воскликнула Салли, которая не терпелась приступить. «Закрой в плите нижнюю заслонку, чтобы духовка нагрелась. Потом вымой руки, достань муку, сахар, соль, масло и корицу. Убедись, что доска для раскатки теста чистая». Нарежь яблоко для начинки. Дейзи выполнила все почти без шума и почти ничего не рассыпав. Весьма похвально для столь юной кухарки. Вот только не знаю, как отмерять продукты для таких маленьких пирожков. Придется на глазок. А ошибусь, начнем заново, сказала миссис Джо, одновременно и озадаченная и позабавленная этим затруднением. он в ту кастрюлечку муки. Добавь щепотку соли, а потом разотри масло, столько, сколько поместится на эту тарелочку. Помни, сперва нужно смешать все сухое, потом уже добавлять жидкость, иначе толком не перемешать. «Я знаю как. Видела, как это делает Ася. А не ведь тоже нужно смазать маслом. У Аси это первое дело», — сказала Дейзи, проворно замешивая тесто. «Совершенно верно. Похоже, у тебя дар готовить». «Ты быстро все схватываешь», — одобрительно произнесла тетя Джо. «Так, теперь плеснем холодной воды, чтобы смочить тесто. Посыплем доску мукой, раскатаем тесто. Да, именно так. Добавь несколько кусочков масла, раскатай еще раз. Жирным тесто делать не будем. Побережем куколок от несварения». Дейзи на это рассмеялась и щедро добавила масло. Потом долго раскатывала тесто своей восхитительной скалочкой, а, закончив, стала раскладывать его на противне. После этого нарезала яблоки, щедро сдобрила их сахаром и корицей и, не дыша, положила верхнюю корочку. «Мне всегда хотелось сделать пирожки круглыми, а Ася никогда не разрешала. А теперь так здорово! Я все сама!» Радовалась Дейзи, обрезая ножичком лишнее тесто вокруг кукольной тарелки. У всех кухарок, даже самых опытных, случаются неудачи. И первая постигла и Салли. Она так торопливо орудовала ножичком, что тарелка соскользнула, сделала сальто в воздухе, и несчастный пирожок шлепнулся на пол. Салли ахнула, миссис Джора смеялась. Тедди бросился ловить тарелку и на несколько секунд в новой кухне поднялся страшный переполох. «Он не развалился и не лопнул, потому что я крепко защипала края. Ничего ему не сделалось, так что я сейчас накалю в нем дырочки, и все будет готово», сказала Салли, подбирая свое сокровище и возвращая ему нужную форму с детским пренебрежением к тому, что оно изрядно запылилось при падении. «У моей новой кухарки легкий нрав». «Как это здорово!» — сказала миссис Джо. «Так, а теперь открой банку с клубничным вареньем. Положи на второй пирог. Он будет открытым. А сверху выложи полоски теста, как делает Ася. Я в серединку выложу букву «Д», а вокруг сделаю зигзаги. Потом интересно будет есть», — вызвалась Салли, покрывая пирожок сложным узором, который наверняка озадачил бы настоящего пекаря. «А теперь сажаем в печку!» Воскликнула она, аккуратно поместив на красную клубничную поляну последнюю кривую загагулину и победоносно отправила пирожки в духовку. «Теперь наведи чистоту. У хорошей кухарки посуда никогда не лежит грязной и не пылится. А потом почисти картофель и тыкву». «Картофелина только одна!» — хихикнула Сали. «Нарежь ее на четыре части» чтобы поместилась в чайничек, и залей холодной водой. Пусть полежит до варки. А тыкву тоже залить? Ни в коем случае. Просто почисти. Порежь и положи готовиться на пару над кастрюлькой. Так она не размякнет. Хотя это и дольше. Тут у дверей кто-то зацарапался. Салли бросилась открывать, и появился кит с закрытой корзинкой в пасти. «А вот и мальчик от мясника!» — воскликнула Дейзи в восторге от этой выдумки. Она забрала у песика корзинку, он же лизнул ее в губы и начал выпрашивать кусочек, явно возомнив, что нес свой собственный обед. Ему часто приходилось также носить его хозяину. Обманувшись в своих ожиданиях, он ушел в сильнейшем возмущении и лаял, спускаясь по лестнице, пытаясь унять обиду. В корзинке лежало два куска говядины, кукольные порции, печеная груша, пирожная, а сверху листок бумаги, на котором Ася накоря была. Мисси на ленч, ежели сама не настряпает. Не хочу я ее груш, и вообще я умею стряпать и приготовлю отменный обед. Вот увидите, возмущенно воскликнула Дейзи. Может, они нам пригодятся, если вдруг гости нагрянут? «Всегда полезно иметь что-то про запас», заметила тетя Джо, которая усвоила этот урок на суровом опыте собственных хозяйственных передряг. «Кусить хочу», — объявил Тедди, решивший, что хватит уже возиться с готовкой, пора положить что-нибудь в рот. Мама дала ему свою корзинку с рукоделием, чтобы он в ней покопался, в надежде, что так он продержится, пока обед не подоспеет, и вернулась к плите. Поставь овощи на огонь, накрой на стол, а потом разожги уголь. Будем готовить мясо. Как приятно наблюдать, как картошка булькает в кастрюлечке, приглядывать за тыквой, доспевающей на пару, каждые пять минут распахивать дверцу духовки, чтобы проверить, как там пироги. И, наконец, когда угли раскалятся до красна, нанизать два куска мяса на вертел длиной в палец и гордо поворачивать их вилкой. Картошка сварилась первой. И неудивительно, вода в кастрюле просто била ключом. Клубень размяли крошечным пестиком, добавили побольше масла, но не соли. Кухарка от возбуждения про нее забыла. Выложили пюре горкой на красное блюдо, пригладили ножом, смоченным в молоке, и отправили в духовку покрываться корочкой. Сали так увлеклась всеми этими операциями, что вспомнила про пироги только когда открыла дверцу, чтобы поставить в духовку пюре. И тут прозвучал вопль отчаяния, ибо, увы, увы, пирожки ее сгорели до черна. «Пирожки! Милые мои пирожки! Я их испортила!» Причитала бедная Салли, заламывая испачканные ручки и глядя на свой погибший труд. Открытый пирог выглядел особенно жалко потому что завитки и зигзаги торчали из почерневшего варенья во все стороны, будто стены и трубы дома после пожара. «Ах ты ж, Господи! А я и забыла тебе напомнить, что их надо вынуть!» «Уж с меня станется!» — виновато произнесла тетя Джо. «Не плачь, дружок, это моя вина. После обеда попробуем снова», — добавила она, потому что из глаза Салли выкатилась крупная слеза и зашипела, упав на остатки выпечки. Покатились бы и другие слезы, но тут мясо начало пригорать, и кухарка устремилась к нему, а там вскоре и позабыла про погибшие пирожки. «Поставь блюдо для мяса и тарелки на плиту, подогреться, а тем временем разотри тыкву с маслом, солью и чуточкой перца», командовала миссис Джо, надеясь от всей души, что остаток приготовлений обойдется без катастроф. «Умничка, перечница!» слегка утешила Салли, и тыкву она подала в отменном виде. Накрыли к столу, за него по три с каждой стороны посадили шестерых кукол. На одном торце восседал Тедди, на другом Салли. Вид получился весьма внушительный, поскольку одна кукла была в полном бальном облачении, другая в ночной сорочке, Соломенный пупс Джерри явился в красном теплом костюмчике, а безносая красотка Аннабелла в совсем небрежном туалете, только в своей собственной лайковой коже. Тедди, как отец семейства, вел себя с величайшим достоинством, улыбался, ел все, что ему давали, и все считал отменно вкусным. Дейзи улыбалась своим гостям, точно усталая, заботливая и приветливая хозяйка – каких часто приходится видеть за такими вот столами, причем гостей своих она обслуживала с видом беспечно удовлетворенным, а это встречается нечасто. Мясо оказалось настолько жестким, что маленький ножичек с ним не справился. Пюре не подрумянилось, а тыква так и осталась кусками. Но гости из вежливости не обращали внимания на эти пустяки. Что касается хозяина и хозяйки – Они уписывали яство с завидным аппетитом. Радость от поглощения снятых сливок смягчила удар, нанесенный сгоревшими пирогами. А Асина пирожная, вызвавшая поначалу такое презрение, оказалась отменным десертом. «Никогда в жизни я не ела такого замечательного ленча. Можно я теперь каждый день буду готовить?» спросила Дейзи, доедая последние крошки. «Можешь готовить каждый день после уроков». «Но я бы хотела, чтобы ты ела то, что получится, за столом вместе со всеми, а на ленч только кусочек пряника. Поскольку сегодня первый раз, я не против. Дальше же будем соблюдать общие правила. Днем, если хочешь, можешь приготовить что-нибудь к чаю», сказала миссис Джо, которой очень понравился званый обед, хотя саму ее к столу и не пригласили. «Можно я тогда напеку блинчиков для Дэми?» Он их страшно любит, а их весело переворачивать и посыпать сахаром». Воскликнула Дейзи, заботливо вытирая желтое пятно со сломанного носика Анабеллы. «Белла отказалась есть тыкву, хотя ее и заставляли, ведь та прекрасно помогает от левматизма, от какого она страдала. Что неудивительно, учитывая легкость ее наряда. И если ты станешь угощать Дэми, все остальные захотят тоже» а эта задача нелегкая. «А можно на этот раз Дэйми придет ко мне на чай один, а потом я и остальным стану печь, если они будут хорошо себя вести?» — предложила Дейзи, которую внезапно озарила. «Отличная мысль, мой цветик. Твое угощение будет наградой хорошим мальчиком, а я-то знаю, что вкусненькое они любят едва ли не больше всего на свете. Если маленькие мужчины таковы же, как и большие...» «Именно вкусная еда способна найти путь и к их сердцу, и к хорошему настроению», добавила тетя Джо, бодро кивнув на дверь, в которой стоял папа Байер, и добродушно осматривал эту сцену. Последний выпад был явно в мой адрес, моя остроумничка. «Принимаю, ибо каждое слово правда. Вот только если бы я, сердце мое, женился на тебе только ради твоих кулинарных способностей», «Туго бы мне пришлось в последние годы», — произнес профессор и рассмеялся, подбрасывая в воздух Тедди, который отчаянно лепетал, пытаясь донести до папы, какой ему только что задали пир. Дейзи гордо показала дяде свою кухню и довольно смело пообещала испечь столько блинчиков, сколько он сможет съесть. Она как раз рассказывала, какое новое поощрение они с тетей придумали — когда в комнату ворвались мальчики во главе с Дэми, принюхиваясь, как стая голодных псов, ибо уроки закончились, обед еще не подали, а запах говядины привел их прямо на место. Не было на земле второй такой гордой хозяйки, как Салли. Она показывала свои сокровища и рассказывала мальчикам, что их ждет. Некоторые только фыркнули, усомнившись, что она может приготовить что-то съедобное. Однако Тюфяк тут же поверил ей на слово. Нат и Деми ни на миг не усомнились в ее способностях. Остальные же сказали «поживем, увидим». Кухонька, впрочем, восхитила всех. И они с большим интересом осмотрели плиту. Дэми предложил тут же приобрести у нее котел. Подойдет для паровой машины, которую он строит. А нет объявил, что самая вместительная кастрюля как раз годится, чтобы растапливать свинец, из которой он отливает пули, топорики и прочие пустяки. Дейзи так перепугалась, что миссис Джо тут же на месте сформулировала и провозгласила правило, согласно которому мальчикам не разрешалось трогать или использовать драгоценную плиту, ровно как и приближаться к ней без особого разрешения владелицы. В глазах джентльменов Это только возвысило ценность плиты, тем более что нарушение правил каралось лишением права пробовать те явства, которые были обещаны всем его соблюдающим. Тут прозвенел колокольчик, и все отправились обедать, причем прошел обед очень оживленно. Каждый из мальчиков сообщал Дейзи список кушаний, которые он хотел бы заслужить и попробовать. Дейзи, обладавшая безграничной верой в свою плиту, Обещала, что сделает, если только тетя Джо научит ее как. Это сильно встревожило миссис Джо, ибо некоторые блюда были ей явно не по силам. Например, свадебный торт, леденцы на палочке и щи с селедкой и вишнями. Их заявил в качестве своего любимого блюда мистер Байер, ввергнув тем самым жену в отчаяние, поскольку освоить немецкую кухню ей так и не удалось. Дейзи хотела взяться заготовку сразу же после обеда, но позволили ей только вымыть посуду, наполнить чайник и отстирать передник, который выглядел так, будто пережил рождественскую пирушку. После этого ее отослали поиграть до пяти часов. Дядя Фриц сказал, что избыточное усердие, пусть даже и за кухонной плитой, плохо сказывается на юных головах и телах. А тетя Джо в силу долгого опыта знала, Как быстро надоедают новые игрушки, если пользоваться ими без удержу? Днем все были с Дейзи необычайно любезны. Томми пообещал ей первые плоды своего огорода, хотя пока там не выросло ничего, кроме сорняков. Над был готов бесплатно снабжать ее дровами. Тюфяк просто благоговел перед ней. Нед взялся мастерить ледник для ее кухни, а Дэми с пунктуальностью, редкостной для столь юного существа, отвел ее в детскую, как только часы пробили пять. Садиться за стол еще было рано, но он так умолял, чтобы ему позволили помочь, что получил дозволение, которое редко дается гостям. Он разводил огонь, бегал по мелким поручениям и с пристальным интересом наблюдал за приготовлением своего ужина. Миссис Джо взяла на себя руководство. Она то приходила, то уходила, потому что одновременно развешивала в доме чистые занавески. Попроси у Аси чашечку сметаны. Тогда блинчики получатся пышными без всякой соды. Я ее не люблю. Таково было первое распоряжение. Деми помчался вниз и вернулся со сметаной, а также с кривой гримасой на физиономии, потому что попробовал сметану по дороге и нашел такой кислый, что испугался за свои блинчики. Миссис Джо, воспользовавшись возможностью, прочла прямо со стремянки небольшую лекцию о химических свойствах соды. Дейзи не слушала, а вот Дэми слушал и все понял, что следовало из краткого, но емкого ответа. «Да, понял. Сода делает кислое сладким, а пузырьки придают пышность. Поглядим, Дейзи, как у тебя получится». «Насыпи в миску муки почти до края. Добавь немного соли» продолжала миссис Джо. «Ух ты! Похоже, едва ли не всюду нужно добавлять соль», пожаловалась Салли, которой надоело открывать коробочку для пилюль, в которой лежала соль. «Соль, как добрая шутка, Цветик. Ее полезно понемногу добавлять повсюду». Дядя Фриц, проходивший мимо с молотком в руке, приостановился и вбил в стену пару гвоздиков, повесить на них сковородки. «Вас к ужину не пригласили», «Но я вас угощу блинчиком», — сказала Дейзи, приподнимая перепачканную мукой мордашку, чтобы отблагодарить его поцелуем. «Фриц, не мешай нашим кулинарным урокам, а то я заявлюсь читать мораль к тебе на урок латыни. Думаешь, тебе это понравится?» — сказала миссис Джо, роняя ему на голову здоровенную ситцевую занавеску. «Еще как понравится!» «Можешь попробовать», — благодушно произнес мистер Байер, и отправился дальше напевать и вбивать гвозди по всему дому, точно гигантский дятел. Добавь к сметане соды, и когда появятся пузырьки, как выразился Дэми, смешай с мукой и взбей изо всей силы. К тому времени разогрей сковородку, как следует смажь маслом и поджаривай, пока я не вернусь. И тетя Джо тоже исчезла. Как старательно трудилась маленькая ложка, как бойко взбивалось тесто. Уж поверьте, оно стало пышнее некуда. А когда Дейзи вылила часть на сковородку, оно поднялось точно по волшебству, и получился пухлый блинчик, при виде которого у Дэми потекли слюнки. Да, первый пристал к сковородке и подгорел, потому что Дейзи забыла ее смазать. Но после этой неудачи все шло хорошо. И на тарелке в итоге... Оказалось шесть замечательных блинчиков. «Знаешь, мне кленовый сироп нравится больше сахара», сказал Дэми, который сидел в кресле с тех пор, как по-новому и очень необычно накрыл на стол. «Сходи, попроси его у Аси», ответила Дэйзи и отправилась в ванную комнату помыть руки. Детская осталась без присмотра. И тут произошло ужасное. «Видите ли, Кит...» С утра ходил обиженный, ведь он доставил мясо в целости, а ему ничего не перепало. Нет, он был хорошим пёсиком, но у него, как и у всякого, имелись мелкие недостатки, так что ему не всегда удавалось устоять перед искушением. И вот он случайно забрел в детскую, учуял блинчики, увидел их на низком столике без всякого присмотра и, не задумываясь о последствиях, Слопал все шесть в один присест. Рада сообщить, что блинчики были горячие, и он так сильно обжегся, что даже тявкнул от удивления. Дейзи услышала, прибежала, увидела пустую тарелку, а также кончик рыжего хвоста, уползавший под кровать. Она, не сказав ни слова, ухватилась за хвост, вытащила негодника и принялась его трясти, так что только уши болтались а потом оттащила его вниз в сарай, где он вынужден был провести одинокий вечер на ящике с углем. Ободренная сочувствием, которое проявил Дэми, Дейзи растворила и еще тесто и нажарила дюжину блинчиков. Они получились еще лучше прежних. Даже дядя Фриц, которому досталось два, попросил ей передать, что в жизни не пробовал таких вкусных, а все мальчики, сидевшие внизу за столом, завидовали Дэми, который пировал наверху. Ужин удался на славу. Крышка от чайника свалилась на пол всего трижды, а молочник опрокинули только один раз. Блинчики плавали в сиропе, а поджаренный хлеб восхитительно отдавал говядиной, потому что и то, и другое кухарка насаживала на один и тот же вертел. Деми забыла философии и старательно набивал рот, а Дейзи мечтала о роскошных банкетах. Куклы благожелательно на все взирали. «Ну как, дружочки, вам было хорошо?» спросила миссис Джо, входя с на плече. «Просто отлично! Я скоро еще приду», с чувством произнес Дэми. «Гляжу я на стол и побаиваюсь, что ты объелся?» «Вовсе нет. Я всего-то съел 15 блинчиков, причем очень маленьких» запротестовал Дэми, которому сестренка то и дело подкладывала на тарелку. «Ничего ему не будет. Они же очень вкусные», добавила Дэйзи с такой забавной смесью материнской заботы и хозяйской гордости, что тетя Джо смогла лишь улыбнуться и произнести. «Что ж, выходит, новая игра удалась?» «Мне очень нравится», подтвердил Дэми, как будто кто-то ждал его одобрения. «Самая лучшая игра на свете!» — воскликнула Дейзи, обнимая свой тазик для посуды. Она как раз собиралась мыть чашки. «Всем бы такую замечательную плиточку, как моя!» — добавила она, любовно оглядывая свое хозяйство. «Нужно дать этой игре какое-то название», — решил Дэми, с серьезным видом очищая языком физиономию от сиропа. «Уже есть». «Какое?» — нетерпеливо спросили оба. «Давайте назовем ее «Пирожки».» И тетя Джо удалилась, очень гордая тем, что сумела поставить своим солнечным зайчикам очередную занятную ловушку.